так и рационалисты. Себя он относит к материалистам. Отмечая, что в ложах состоят как люди левых убеждений, так, безусловно, и явные консерваторы, бывший великий магистр утверждал, что термины «правый» и «левый» ему представляются устаревшими. Лерей хотел продемонстрировать, что для масонов разница в политических взглядах не имеет особого значения. Приведем ту часть интервью, где Лерей стремится показать логику, по которой соединяется в единую цепочку масонское и политическое звенье. Не масонство подняло восстание американцев против английского империализма, но именно масоны были самыми решительными его участниками. Вашингтон стал Вашингтоном также и потому, что был Франк-масоном. Как Франклин, как Лафайет, именно масон О. сформировал Чили, именно масон Сан-Мартин создал Аргентину, тогда как Боливар основал Великую Колумбию, а Хуарес – современную Мексику. Все они франк -масоны. Эти люди сумели выразить дух масонства в своих политических и военных действиях. Такое толкование процесса выдвижения масонов на ведущие роли истории, как своего рода следствие эманации масонского духа, однако не столько опровергает наличие политических амбиций у общества вольных каменщиков, сколько подтверждает. Что здесь первично, а что вторично, пусть решают схоласты, спорившие, курица ли породила яйцо или яйцо курицу. И то, и другое связаны неразрывно. Это по существу признают и Лерей, и Нуэль-обсерватер, и большая часть французских историков. Это подтверждает и живая история последних лет. Примечание. Откровение бывшего великого магистра, несмотря на сделанные им оговорки, навлекли на него неприятности. Вот какое сообщение появилось в Пуэн, В декабре 1988 года, спустя четыре месяца после интервью, «Великий Восток. Закон молчания». Вслед за публикацией интервью Рожеля Рея в Пуэн в ложах Великого Востока было распространено внутреннее распоряжение, категорически требующее от бывших великих магистров воздерживаться от публичных высказываний. Лепонт, номер 848, 19 декабря 1988 года, страница 36. Показательным является пример Великобритании. Случайно ли масонами были, например, заместитель секретаря лейбористов с 1935 года Гринвуд, премьер-министр Этли, занимавший этот пост в 1945-1951 годах братство остается буржуазной организацией, для которой партийная вывеска имеет лишь относительное значение. Главное обеспечить власть, не допустить разрастания и довольства общества классов до опасных размеров. А там, где по каким-то причинам создание партии задержалось, на масонство. Возлагались их функции. В лекциях о фашизме Пальмеро Тольятти, руководитель Итальянской коммунистической партии в 1935 году, отмечал эту цементирующую роль каменщиков. Итальянская буржуазия имела одну объединенную политическую организацию в лице масонства, которая, однако, не была политической партией. До войны, имеется в виду Первая мировая война, масонство представляло собой единственную унитарную организацию буржуазии политического характера. Она сыграла выдающуюся роль не только в борьбе за объединение итальянского государства, не только в борьбе за национальное освобождение Италии, но также и в процессе политического объединения различных групп итальянской буржуазии. в усилении влияния крупной буржуазии